Глава третья. На мороз, да и с полымя. Василина в юга, тень дракона, но пока об этом не подозревает. Какая-то горная вершина. От яркой вспышки я инстинктивно зажмурилась. Несмотря на плотно прикрытые веки, перед глазами плыли цветные круги. А еще вдруг вспомнился детский мультик, где персонаж, надрывно кашляя, говорит, что чувствует холод. Видимо, он имел в виду предсмертный холод. Именно таким и был холод, что я ощущала. Пронзительный и всеобъемлющий. Похоже, мне тоже пришел каюк. Но в отличие от мультяшки, вряд ли я вскочу и побегу уже в следующем кадре. Порыв колючего ветра опалил кожу ледяным пламенем. Боженька! А я-то думала, что холоднее быть уже не может. Так холодно, что даже почти горячо. По телу волнами бежала крупная дрожь, зубы лязгали точно у голодного зомби, только вот не припомню, чтобы мертвецов так мощно калашматило. Да пол в пещере можно было назвать горячим по сравнению с поверхностью, на которой я растянулась. Смекнув, что если продолжу и дальше валяться на снегу голой опой, рискую пополнить ряды тех, кому поторопилась себя причислить. Негодование от столь небрежного обращения собственным организмом накрыло с головой. Волна протеста помогла покошачьи взвиться в воздух и от резкого движения перехватило дыхание. По глазам ударил яркий свет, выбив слезы, опалившие щеки. Подслеповато моргая, я пыталась навести резкость, а когда наконец получилось, обалдела. Вокруг, куда ни глянь, расстилались острые пики горных вершин укрытые снежными шапками. И я, похоже, находилась на одной из них. «Это что еще за Эверест?» просипела севшим голосом, в котором отчетливо звучала слеза. «Как я здесь вообще оказалась? И куда делась пещера с голым, зато наверняка теплым, нет, горячим, как адское пламя, мужиком?» Совершенно одурев от мороза и шока, я обхватила себя руками, и стиснула бедра, пытаясь хоть как-то сохранить остатки жизни. «Хочу обратно. Помирать в тепле как-то поприятнее будет». Новый упругий порыв ветра, осыпав колкими снежинками, усадил меня в сугроб, и это было совсем не то же самое, как прыгать в снег после бани. Выкрикнув нечто нечленораздельное, я попыталась вскочить, но поторопилась и поскользнулась, упав на четвереньки. От бессилия из глаз снова покатились слезы, которые застывали прямо на щеках и заканчивали путь самыми натуральными льдинками. Они упали в снег, а новый порыв ветра тут же сгладил оставленные ими следы. С недоумением я уставилась на это место, соображая, действительно слезы замерзли или мне просто показалось. Мысли в голове вворочились все медленнее. Замерзшее тело отказывалось слушаться и я еле заставила себя подняться снова. Скрючившись на ветру, положила руку на горло, почти повторив жест незнакомца. Ледяная. А его рука была горячей. Воспоминание было таким ярким, что даже стало немного теплее. Обычно я ношу теплые шарфы, заматываясь в них по самые глаза. У меня их много, разных. Вот бы сейчас хоть один, пусть даже самый колючий. Клечетые, которые я почти не надевала. А еще мой новый горнолыжный костюм. Ярко-желтый, чтобы издалека было видно. Почему-то мне помнилось, что важно быть заметной. Ни шарфа, ни иной одежды у меня по-прежнему не было. Зато обнаружился меч. Тот самый, которым я мужика поранила. Он воткнулся острием в сугроб, и на поверхности торчала только гарда. Луч солнца, отразившись от крупного кроваво-алого камня, привлёк мое внимание. Дотянувшись, я ухватила рукоять замерзшими пальцами. Не знаю, зачем мне это понадобилось, но оружие придавало иррациональной уверенности. Хотя какая нафиг уверенность в подобной ситуации? Подёргиваясь от озноба, точно персонаж, лагающий компьютерные игры, заставила себя сделать несколько неуклюжих шагов, используя меч в качестве опоры и обнаружила, что дальше склон уходит резко вниз. С крайней точки, где я остановилась, открывался вид на изумрудную долину, пересеченную голубой лентой реки, похожая на блестящие конфетти Россыпь озер и... море. Там, где горы заканчивались и начинался синий простор, светло-серая громадина с высокими башнями и стенами из каменных блоков сторожила устье реки. Я не знала, что это за место, но определенно там было теплее, чем здесь. Намного теплее. Стоп. Замок? Неужели похитители вывезли меня в Европу? Но зачем такие сложности? Неважно. Сейчас главное выжить. И единственный шанс — это спуститься как можно скорее. Надежды на благополучный исход было мало, но не ждать же покорно пока окоченею. Два шага в сторону, туда, где склон показался чуть более пологим. Стопы давно потеряли чувствительность, и только благодаря мечу я не полетела в пропасть. Очередной порыв злого ветра вышип из глаз слезы, и эти тоже превратились в ледышки, затерявшись в белом покрывале под ногами. Мне показалось, что послышался хрустальный перезвон. Ну вот, новые галлюцинации подвезли. А может, это еще старые продолжаются? Происходящее и правда напоминала мне сон или бред. И все равно сдаваться нельзя. До последнего нужно бороться, так учила меня Агриппина. Я не могу ее подвести, кем бы ни приходилось мне эта мудрая женщина. Размытый женский образ промелькнул перед глазами, но так и не оформился во что-то конкретное. Выдохнув облачко пара, я пристально посмотрела на замок, ставший для меня путеводной звездой. Наверняка там есть камин и шкура, большущая теплая шкура на полу. Было бы здорово завернуться в нее и спать, спать, спать. Наверное, отчаяние заставило меня поднять оружие и, направив меч прямо на замок, прошептать «Хочу оказаться там». «Боженька, ну, пожалуйста». Полыхнул яркий свет. Проснувшись рывком, обнаружила, что лежу, укрывшись с головой. Тепло, уютно. А еще я прекрасно выспалась. Впрочем, кошмар не забылся. Ох, как же он меня пронял. Особенно последняя часть. Я помнила каждое мгновение, как будто бы все происходило наяву. Бррр. Хорошо, что это всего лишь сон. С облегчением вздохнула, и в рот попал какой-то длинный мех. Пф, пф, принялась я отплевываться, освобождаясь от щекочущих лицо волосков. Мех был нежный и гладкий на ощупь, очень приятный. Вот только мое спокойствие тут же улетучилось, сменившись с тревожной настороженностью. Не припомню у себя такого покрывала. А значит, я не дома. Но тогда где? Осторожно выглянув, обшарила взглядом доступное пространство и едва не завизжала от неприятного открытия. Незнакомое помещение. Каменные стены, укрытые пыльными гобеленами. Опрокинутая мебель, похоже, старинная. Оборванные портьеры на высоком стрельчатом окне слева. Выбитые стекла на втором. Разбросанные по полу бумаги и всякая мелочь, вроде подсвечников и разбитых вас. Впечатление, что через эту комнату пронесся ураган, без разбора раскидывая вещи. И я тоже почему-то лежала на полу. Кошмар не собирался заканчиваться. Опасаясь, что в любой момент меня снова перекинет куда-нибудь в жерло вулкана, накрылась с головой. Без паники. Только без паники. Заставила себя вдыхать размеренней, успокаивая разошедшееся сердце. Что происходит? Как я оказалась в той пещере, в горах, а теперь здесь. Это уже не объяснить ни с нами, ни глюками. Самое время остановиться и подумать, пока между моим многострадальным задом и приключениями появилась прослойка из теплого меха в кое-то веки. О том, как оказалась в пещере, я ничего не помнила. О собственной жизни воспоминания скудные и несистемные. Имя. Отдельные реалии, вроде трепетного отношения к шарфам и ненависти к холоду. А еще агрипина Точнее, ее мудрые советы. Напряглась, стараясь вспомнить что-нибудь еще. Тщетно. Не помню ни детства, ни коллег по работе, ни близких. Нет, что-то все-таки маячило на грани. Прямо кричала, что я забыла нечто важное, но от попытки понять, что именно, только разболелась голова и пришла подспудная уверенность, что так у меня ничего не получится. Ладно, идем дальше. С тех пор, как очнулась в пещере, уже дважды я неведома, как оказывалась в новых местах. Что общего между этими двумя перемещениями? Вспышка. Яркая и ослепительная. Сначала я была в пещере, а очутилась в горах. Потом увидела замок, и зуб даю, что сейчас нахожусь именно в нем. Некая связь действительно прослеживалась. Бред, конечно, но как будто со мной поработали спецагенты. Щелк специальным прибором, как в кино, и тю, -тю память стерта. Только это никакой не прибор, а банальный транквилизатор. Его действием даже вспышку можно объяснить. Когда жертва засыпает, ее быстренько переносят в другое место, и игра продолжается. Кажется, что события происходят непрерывно, а на деле проходит время, необходимое для смены декораций. Предположение показалось весьма правдоподобным. Реалити-шоу? А почему нет? Может, какой-то нелегальный канал в сети, где все по-настоящему? Участников подвергают испытания, а зрители делают ставки на фаворитов. Голосуют, кого оставить, а кто должен выбыть. Представила, как извращенцы потными пальцами набирают СМС-ки, жадно поглядывая на экраны, и передернула плечами. Если все действительно так, то мне пока что везет. Возможно, моя попа показалась им красивее, чем у других участников. Кстати, а как этих самых участников отбирают? Просто хватают на улице или... О, нет! Что, если я сама подписала какой-нибудь хитрый контракт? Наверняка там и коварная приписка мелким шрифтом была о том, что никто за мои жизни и здоровье не несет ответственности. Я даже зажмурилась, переживая шок от собственных мыслей. Версия была отвратительной, и тем не менее, мне стало легче, когда отыскалось хоть какое-то рациональное объяснение странностям. И если я права в своих умозаключениях, пора действовать. Если стану разлеживаться, зрители заскучают, а организаторы примутся меня оттормошить, и вряд ли это будет гуманно. Уж с фантазией у них тут порядок. Такого навыдумывают, пережить бы. Кутаясь в шкуру с длинным серебристо-белым мехом, удивительно чистенькую для этого места, осторожно села. Головы у шкуры не обнаружилось, что затруднило идентификацию ее бывшего владельца. Может, это был белый медведь? Но все же я склонялась к тому, что это имитация, просто очень качественная. Есть шкура молодого дерматина, а есть вот такое произведение искусства. Обстановка вокруг наводила на мысли о средневековом замке, в котором профессиональные декораторы создали естественный беспорядок. Даже пыли паутина по углам, как настоящие. Я была почти уверена, что стоит мне подать признаки жизни и поблизости обнаружится тот горячий типчик в ошейнике, с которым мы так неожиданно расстались на самом интересном. Вот сейчас как и выскочит из-за угла. В своих догадках я почти не ошиблась. Этому персонажу здесь отводили не последнюю роль, судя по парадному портрету над большим потухшим камином, возле которого я расположилась. Впечатление смазывало лишь то, что портрет немного покосился. Но мой давешний знакомец... Слава богу, на этот раз одетый в подобие военной формы, взирал с него сурово и царственно. Надменно выдвинув вперед свою мужественную челюсть, он восседал на самом настоящем троне. Видимо, чтобы никто не перепутал, кто в этом реалити-шоу главный. А еще мне показалось, что он откровенно на меня пялится. Иллюзия, конечно, с портретами так бывает, и все равно. Неприятно да зноба по коже. «Что смотришь?» Спросила вслух, невольно подтянув край шкуры повыше на грудь. Ожидаемо портрет мне не ответил. Хмыкнув, огляделась, но ни одной из живой души рядом не обнаружила. Только я на полу среди всей этой разрухи. Надеясь узнать чуть больше о месте, в котором оказалась, дотянулась и подняла лист желтоватой бумаги, похожей на какой-то документ. Повертела его в пальцах, рассматривая со всех сторон. Бумага плотная, с вензелями, и списана ровным аккуратным почерком от руки. На иероглифы или арабскую вязь буквы, к счастью, не были похожи, но и кириллицу с латиницей ничем не напоминали. Язык был мне совершенно незнаком. Разочарованно вздохнув, сложила из листа самолетик и запустила. Выполнив петлю, тот улетел в противоположный конец комнаты, А я вдруг вспомнила, что могу сделать еще лягушку, кораблик, и журавлика. А если поднапрячься, то и еще что-нибудь вспомню. «Отлично. Я владею оригами», — заметила с иронией. Проку от этого воспоминания никакого. И оно отправилось в копилку к остальным бесполезным сведениям о себе. А я снова посмотрела на портрет. Мужчина продолжал издевательски пялиться, словно знал наперед все мои мысли. Это неожиданно вывело из себя. Сорву со стены и разобью, пригрозила ему. Все равно бутафория. Постер. Еще напечатают. Набросив шкуру на плечи, чтобы не сверкать голым задом перед возможными зрителями, поднялась и в этот миг что-то лязгнула. Совсем рядом, да неожиданно громко. С перепугу я отскочила, позабыв о своих деструктивных планах, а сердце заколотилось как безумное. Черт! выругалась, уставившись на меч. Тот самый, что я подобрала в пещере. Оказывается, он никуда не делся. Лежал себе тихонечко на шкуре рядом, а когда я резко ее потянула, свалился на каменный пол. Отсюда и грохот. Тем не менее, я обрадовалась ему, как старому приятелю. И пусть на какое-то время меч переметнулся к противнику, все равно позже оказался под рукой и помог. Пусть даже и в качестве костыля. И уж точно он оказал мне моральную поддержку, вселив далеку уверенности, хотя я и смогла его применить лишь как подпорку. Я снова посмотрела на портрет, вспомнив деталь, которая раньше не придала значения. На коленях незнакомца на троне небрежно лежал меч с приметной рукоятью. А не этот ли самый? Раньше-то мне было не до созерцания, а вот теперь выдалась отличная возможность рассмотреть клинок. Легкий для своих габаритов, длинный вроде полуторного. Граненая в виде змеиных чешуек рукоять отлично ложилась в руку и не скользила. Вспомнилось слово «ухватистый». Вот точно! И как тогда в пещере я умудрилась перепутать его с железякой? Хотя чего это я? Мне там дракон вместо человека привиделся, так что нечему удивляться. «Кстати, а что это за материал такой? Кость?» Или, может, какой-то прочный пластик? Плексиглаз, чтобы это не значило. Плексиглаз, чтобы это не значило, героиня не знает точно, что это за материал такой. Гарда меча походила на распахнутые крылья летучей мыши. Нет, это были крылья дракона. Определенно, на драконах тут помешались. И действительно, резные... На ножках поломанных стульев, на карнизах и изразцах камина. Везде, куда ни глянь, чешуйчатые ящерицы гармонично вписались в интерьер. Меч ничем не напоминал виденные мной экспонаты в музее. Все, начиная с тонкого лезвия, выполненного из металла с голубым отливом, до да призывно подмигивающего на свету кабашона, украшающего гарду, казалось каким-то искусственным, но и настоящим одновременно. Я не могла себе объяснить это странное чувство. Потрогала кромку тонкого, но прочного лезвия, чтобы убедиться, что она такая же острая, какой выглядит, и порезалась до крови. Ай! Камень в рукояти вдруг ярко полыхнул алым, словно датчик какой-то. От неожиданности я едва меч не выкинула, не знаю, почему удержалась. Постояла, посасывая раненый палец и успокаиваясь. Потом плотнее запахнула шкуру, и, аккуратно выбирая дорогу среди осколков разбитой мебели, приблизилась к камину, чтобы получше рассмотреть портрет. Вблизи человек на троне производил более сильное впечатление. И почему-то стало сложно встречаться с нарисованным мужчиной взглядом. Дыхание невольно участилось, а воспоминание о нашем безумном поцелуе в пещере прокатилось по телу горячей волной. Как живой! Великолепная работа! Поддавшись порыву, потрогала холст пальцами. В живописи я не особо разбиралась, но уверена, портрет выполнен красками. Теперь я точно не смогу этот шедевр уничтожить. Я же не вандал. На раме обнаружилась табличка с надписью на том же самом языке, что и в разбросанных вокруг бумагах. Возможно, они помогли бы понять, где я нахожусь и в какое посольство обращаться за помощью. Эх. Здорово было бы уметь это читать. Перед глазами внезапно помутнело, и неизвестные мне символы на табличке вдруг сложились в понятные слова. Редженхарт — Берлиан. Драклорд — Предела Дракендорд. Алмазный — Дракон. Отлично. Вот и познакомились. Пробормотала я, пятясь. А что это сейчас было? Что произошло? Как такое возможно? Может, это какая-то голограмма или незнакомые мне технологии? Но нет, я отчетливо видела, что символы не изменились. Надпись на табличке настоящая. Просто я ее стала понимать. Чертовщина какая-то. Пережив очередной шок, Подняла с пола первый попавшийся лист бумаги и едва не выронила меч, а за ним и с сплечь шкуру. Текст на листе тоже оказался читабельным. Я понимала каждое слово. Подняла другой лист, третий. Добралась даже до самолетика в другом конце комнаты. Я находила все новые и новые листы, бегла, просматривала и бросала на пол. Все это были документы о фураже, угодьях, границах, странные имена, неизвестные мне названия. Заставила себя остановиться, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Голова кружилась, во рту стоял привкус металла. Плюнув на шкуру, которая только мешала, бросила ее и, отложив меч, направилась к портрету. «Значит, здесь у вас скрытая камера, да? Ну, держитесь!» Рискуя уронить тяжеленную раму на любимый мизинец, сняла ее и перевернула. Пускай теперь в стену попялится. Попутно осмотрела место, где картина висела, и ее изнаночную сторону. Ничего. Ни проводов, ни характерного глазка. Вообще ни намека на технический прогресс. Вот дела. За время, что я здесь находилась, никто так и не пришел. Зато меня одолела острое, как этот долбанный меч, чувство голода. Вот прямо душераздирающая. Не помню, когда я в последний раз ела, и что именно. Интуиция подсказывала, что кормить меня здесь никто не станет, а значит, пришла пора покинуть комнату и поискать себе пропитание. При этом остров стал вопрос одежды. Ходить голышом мне надоело до чертиков, а шкура... Да, она теплая, но такая громоздкая. Надо бы что-то подобрать на роль, если не нижнего белья, то хотя бы примитивного платья. Можно было поискать в других комнатах, но исследовать замок неподготовлено и мне не хотелось. Все же современный человек, одетым, чувствует себя куда уверенней. Из всего текстиля в гостиной на роль одежды подошли только портьеры. Я прикинула, что можно замотаться в большой кусок ткани на манер парео. И я даже знаю сразу несколько способов. Надо же! На ощупь ткань глубокого темно-синего цвета оказалась мягкой и похожей на плюш. Откромсав мечом часть той, что еще висела, я безбожно расчихалась от поднявшихся клубов пыли. Прислонять такое к телу попросту противно. Надо вытрясти прежде как следует. В соседнем окне были выбиты стекла. Забравшись прямо на широкий подоконник, я выглянула наружу и осмотрелась. Под окнами раскинулся одичавший садик. Тропинки в нем сплошь заросли бурьяном, но на их существование намекали фонарные столбы, увитые плющом. По центру виднелись остатки фонтана, вокруг которого угадывались кованные лавочки. Светило солнышко, было тепло, а ласковый ветерок шевелил мои волосы. Захотелось выйти на улицу. Вот прямо взять и выпрыгнуть, хоть и высоковато. Только наверняка внизу в траве скрывается коварная ловушка. Целая тысяча острых осколков — подарок для таких босоногих, как я. Вздохнув, продолжила любоваться видом с подоконника. Из сплошного зеленого моря там и тут выныривали статуи. Кого бы вы подумали? Ну, конечно же, драконов. Спутанные сетями плюща, они словно пытались тщетно взлететь, но не могли. Отличное место для фотосессии. Атмосферное. Так ведь и должно быть в хорошем шоу. Солнце пригревало, и какие-то крупные светло-желтые цветы, похожие на древесный пион, повернули к свету свои кудрявые головы. Над ними велись крупные не то стрекозы, не то мотыльки странной формы. Издалека не получалось разглядеть, слишком уж быстро они перемещались. Жизнь, природа, умиротворение... И все же был здесь некий диссонанс. Пытаясь разглядеть подозрительных насекомых и понять, насколько они для меня опасны, я наступила на незамеченный осколок, лежавший на подоконнике, и инстинктивно отпрянув, потеряла равновесие. Нелепо взмахнула руками с зажатой в них занавеской и с визгом полетела наружу. Она-то, да еще буйная растительность внизу, смягчили падение. Обошлось без ушибов и ссадины, даже без стеклянных ловушек, Но перепугалась я знатно. Все-таки пролетело полтора этажа, а то и все два навскидку. Кажется, я только что потеряла очки рейтинга перед невидимыми зрителями. Такое позорное падение им точно не понравится. Подумала с иронией. Подняла голову, чтобы поискать скрытые камеры, квадрокоптеры в небе или других наблюдателей. И оторопела. Два. Солнца. С небосклона светило два солнца сразу. Одно большое и яркое, почти как обычное, и поменьше. Темно-оранжевое. Ничего удивительного осадила начинающуюся панику. Если человека пичкать всякой гадостью с завидной чистотой, то и не такое померещится. Как же я от всего этого устала. Легла на бок, подтянув в груди колени, Прикрыла глаза. Лежать на солнышке было приятно и спокойно. Если бы еще так зверский голод не мучил, а в следующий миг указательный палец на левой руке обожгло болью. Как оказалось, голод мучил не только меня. «Ай!» — резко села и увидела, как от меня в рассыпную вспорхнули те самые насекомые. «Нет, не насекомые вовсе». Стайка маленьких разноцветных дракончиков, трепеща крылышками точно калибри, зависла в воздухе на расстоянии вытянутой руки. Они с любопытством разглядывали меня по птичьи, наклоняя головки в разные стороны. Я насчитала почти 20 особей. Красноватые, с большими глазками на выкоте, желтые, с тонкой узкой мордой, похожей на змеиную, зеленые, оранжевые... И темно-бурые крокодильчики. Среди всех выделялся один. Ярко-синий, с серебристо-розовыми глазами и неожиданной пушистой гривой, красиво свисающей на одну сторону. Судя по тому, как он облизывался и довольно щурился, именно он меня куснул. Действительно, на указательном пальце выступили капельки крови там, где кожу пронзили маленькие острые зубки. «Это ты сделал, негодник?» — спросила я строго. «Ну я...» — слегка обиженно пробурчал в ответ дракончик. «На этом моя выдержка закончилась. Свет обоих солнц померк, и я потеряла сознание».